Глава 19. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Мстители. Трофейный корабль починили, хотя повозиться пришлось. Обновили запас воды, прихватили с собой свежей пищи, в том числе несколько свинок, на свою беду вернувшихся в родной свинарник. Ненасти закончилась. Погода установилась прекрасная, солнышко, слабый ветерок, идеальные условия для выхода в море в условиях обилия мели и камней. Кительфаст вывел слеп нир безупречно. Трофейный шел за ним как привязанный и тоже вышел идеально. И все шло хорошо, пока глазастый свиди не заметил на северо-востоке два желто-черных паруса. «Ну, паруса и паруса, мало ли здесь кораблей». Однако уже к полудню стало ясно, неизвестные суда приближаются. Что это значит, если ветер дует еле-еле? Это значит, что корабли — не торговые кноры, а боевые, со многими румами и многими веслами. — Они нас преследуют, — сделал вывод Кительфаст, прикинув скорость желто-черных. — Пускай догоняют, — беспечно заявил свободный от смены медвежья лапа. — Я не прочь подраться. — Да, — поддержал его торт Ниллинг, — давайте станцуем пляску мечей и копий. Я напишу об этом славную вису. — Развоевались, — охладил вояк Храгнир. — У нас и так по три гребца на дворума И добычи столько, сколько и за три вика не брали. — Вот, — воскликнул Лапа, — удачи с нами. — Была бы нас с нами, мы бы по-глупому братьев не потеряли. И ты, Лапа, в плен бы не угодил. — Так ведь хорошо все кончилось, — возразил здоровяк. — И богатство у нас прибавилось. Говорили они громко, так что слышали и те, кто сидел на румах. — По мне так лучше без драки, — высказался Ворчун. — За что драться, если прибыль неизвестна, а потерять можно все? — Сами подумайте. Если они за нами гонятся, значит, думают, что сильнее. — Может, они думают, что мы торговцы, — предположил Дахи. — Как считаешь, Кительфаст? «Считаю, не нам выбирать, драться или нет», — спокойно произнес кормчий. «Идут они быстрее и скоро увидят, каковы наши корабли. И поймут, что мы за товар чаще железом платим, чем серебром. И еще они увидят, что сидят наши корабли глубоко, а значит, у нас есть чем поживиться. Вот тогда мы и узнаем, хватит ли им храбрости на нас напасть. А нападут, так у нас выбора не будет». «Убьем их всех», — заявил Лапа. Один и Тор нас любят. — Кительфаст, открывай ящики, — распорядился Ярл. — Будем в железо облачаться. Пусть видят, кто мы есть. Да, корабли их определенно преследовали. Уже можно было разобрать не только жуткие уродливые головы с встопорщенными красными волосами, нарисованные на парусах, но и оскал носовых фигур. «Разворот — Разворот, — скомандовал Храгнир, — встретим их грудью. Слепнир и безымянный трофейный развернулись в считанные минуты. Преследователи сразу сбросили скорость. Идти на таран они не собирались, равно как и подставлять борта под удар. Два на два. И количество весел примерно одинаковое. Правда, бойцов у Храгнира было маловато, так что если у нападавших полный комплект, за ними и численное превосходство. «Я знаю, кто это», — заявил Торт Снилинг. «Родичи тех островных ливов! Я видел такую же красноволосую башку на рваном парусе в их корабельном сарае!» «О!» — воскликнул Дахи. «Мало моливов били? Порвем и этих!» А вот Санек малюха очковал. Он никогда не бился на палубе корабля, но догадывался, что это крайне неудобно. Среди скамеек, мешков, сундуков, канатов оступишься, и ты покойник. На голову носовой фигуры вражеского корабля Взобрался мужик в вороненых доспехах. Заорал на ломаном скандинавском. — Вы — кровавые росомахи! Я — Скалмантос, великий воин и морской конунг! Я сполна возьму с вас за кровь моего брата и мои родни! Я выпущу ваши кишки! Храгнир взбираться на дракона не стал, крикнул с палубы. — Я — Храгнир, сын Олова, внук Сигурда-мужоубийцы! «Сто лет я и мои предки резали ваших мужчин, оплодотворяли ваших жен и брали ваше добро. И ты, Лив, хочешь меня напугать? Я смеюсь!» И Ярл действительно захохотал. А потом метнул копье, попал аккурат меж глаз деревянного зверя Ливов. Скалмантос спрыгнул со своего насеста еще до того, как воткнулось копье. Поймать даже не попытался. Хирдманы заржали. Но Санек уже понимал, их положение не такое уж смешное. На носах вражеских кораблей скопилась прорва народа, и все в металлических шлемах, а весла все равно продолжали вращаться. Из этого можно было сделать два вывода. Врагов существенно больше, и они профессионалы. Так подумал Санек, а потом думать стало некогда. «Убрать весла!» — гаркнул Кительфаст. Через четверть минуты дракары встретились. С борта ливского корабля полетели крючья. «В линию!» — взревел храгнир. Санек сорвал с борта щит и встал между скамьями. Справа дахи, слева — Сергей. «Ну, понеслась!» Именно понеслась. С ливского корабля полетели копья, и викинги ответили тем же. Санек тоже метнул, но не увидел результата, потому что пригнулся. Вражеское копье угодило в канатную бухту. Его тут же выдернул оставшийся во второй линии грейпюр и послал через головы своих, попав в кого-то из ливов. Санек ловил сквозь вопли и грохот звонкое щелканье тетивы где-то наверху. Глянул и увидел свиде, вскарабкавшегося на самую макушку мачты, закрепившегося рядом с родовым знаменем Храгнира но бьющего из лука так, будто стоит на твердой земле. Корабли сошлись, и скандинавы оказались не в лучшем положении. Дракар был перегружен добычей, а вражеский корабль нет. А может, сам борт у него был выше, но у ливов оказалось почти полуметровое преимущество в высоте. И они им воспользовались. Здоровенный лив обрушился на Санька сверху, щитом в щит, опрокинув на скамью, осклабился, занес копье и, захрипев, отвалился в сторону. Сергей выдернул меч, подмигнул и еле успел присесть. Вражеское копье прошло в ладони над его макушкой. Он вскочил и оказался лицом к лицу с новым противником. Толчок с щитом на этот раз санеку стоял. И рубанул мечом понизу. Достал или нет, непонятно, потому что еще один лив подскочил справа, махнул товаром, зацепив доспех и развернув Санька на 90 градусов. И тут же, в сантиметре от носа, мелькнула сталь. Первый противник решил кардинально изменить Санькину внешность. Не дотянулся чуть-чуть, но санек сумел использовать его рывок, сдвинувшись в сторону и поставив ливо между собой и тем, кто порвал Санькину кольчугу. Новый удар он отбил щитом, но на атаку не ответил, потому что еще один лив, рубившийся не с ним, аздахи, с очень удачно подставил Саньку спину. И тот момента не упустил, хлестнул лива по загривку. Отлично получилось, аж брызги полетели. Хряп! Это Саньку снесли половину щита секирой. Враг заорал радостно и врезал еще раз. На! Санек метнул в него обломки щита. Лиф отбил плоскостью топора, забыв прикрыть руку щитом. И Санек этим немедленно воспользовался, пропахал клинком его руку, чуть пониже локтевого сгиба. Подумал злобно, поруби теперь, сука. И тут же добавил ему сбоку, под щит, по бедру. На этот раз точно попал. Лиф повалился. Но второй Лиф лихо перемахнул через упавшего и обрушился на Санька с недетской яростью. Санек ушел от косого удара, откачнулся от следующего, отступив назад, перепрыгнул через сундук, оставив его между собой врагом, и когда тот сунулся, махнул мечом, срезав краешек щита. Лив закребался. У санька щита уже не было, но меч был длиннее секиры, и санек только что это доказал. Лив подался назад, глянул куда-то за спину Саньку, и тот среагировал. Крутнулся на месте как раз вовремя, чтобы принять на сильную сторону меча чужой клинок. Для врага это оказалось полной неожиданностью. Он добил в спину. Санек прыгнул и рубанул сбоку под край шлема. Под край не попал. Сталь лязгнула а сталь, но удар все равно вышел не слабый. Лива шатнула, он, удерживая равновесие, задрал щит, и санек проделал с ним ту же операцию, что и с первым ливом прорубил бедро. Слишком глубоко клинок увяз в кости. Санек рванул рукоять, понимая, что подставился под удар оставшегося позади Лива, уже чувствуя спиной сталь. Но боли не было. И удара тоже. Санек поднатужись освободил меч, развернулся стремительно и увидел Сергея, который успел связать врага боем. Воспользовавшись мгновенной передышкой, Санек вспрыгнул на сундук и вмиг оценил общий расклад. По всему кораблю происходило множество отдельных схваток, но главная драка, судя по всему, происходила ближе к корме. Там щит к щиту, как положено, стояли Храгнир и еще десяток Хирдманов, перегородивших палубу от борта до борта. Перед ними куда менее упорядоченная, но зато более многочисленная команда ливов. Враги пытались продавить или разорвать строй, но пока безуспешно. Санек узнал лива, схватившегося с Сергеем. То был сам предводитель вражьей дружины Скалмантос. А еще с правой стороны другой лив замахивался секирой, намереваясь метнуть ее в лиса. С четырех шагов. «Лис!» — закричал Санек. «Лис, берегись! Справа!» Тот услышал, крутанулся, принимая удар на щит. Скалмантос мог бы его достать, но на него накинулся кто-то из дрэнгов. Санек не разглядел, кто... А Сергей швырнул щит, с увязшей в нем секирой под колени еще одного лива, набежавшего с копьем, ткнул мечом в разъявленную пасть, перехватил древко, вырвал из слабеющей руки, крутанул и послал в Санька. Нет, в бородача, вознамерившегося напасть на Санька сзади. Санек развернулся и добил лива хлестом поперек бороды и горла, оттолкнул падающего, подхватил с палубы чужой щит. И увидел, как Скалмонтас, убив Дренга, снова нацелился на Сергея, давя его и тесня, лупя то щитом, то топором, и умело пользуясь тем, что у противника щита нет. Санек понял, что лису остаются считанные секунды. И еще он понял, что Скалмантосу конец, потому что он, Санек, успевает до него дотянуться раньше. Два быстрых шага, и счастливо скались, Санек мощно с оттягом, Обрушил меч на заляпанную кровью бармицу вражеского вождя. Смертельный удар, который не остановит тонкой кольчужной сетки. Удар, просекающий самый могучий загривок до хребта. Просекающий, но не просекший. Серебристый промельк, подобный блеску стрекозиных крыльев в полуденном солнце. И неотвратимо падающий меч увяз во внезапно уплотнившемся воздухе и упав, лишь бессильно скрежетнул по стальным кольцам. А чужой Хевдинг ушел из-под клинка привычным уклоном поворотом, наработанным во множестве битв, послал топор под правую руку лиса, сокрушив ребра и пропахав железом все, что было под ними. Затем вырвал топор из преснувшего кровью тела, глянул мельком на растерянного Санька, но не напал, а рявкнул по медвежье и бросился туда, где его люди давили стену щитов хирдмана в храгнира-хитреца. Лис! Санек с утроившейся силой бросился вперед, ударил краем щита в челюсть, сунувшегося поперек вражьего бойца, молодого, бездоспешного, в кожной шапке с железными поперечинами, воткнул ему меч в живот. Воткнул, выдернул, упершись ногой вопящего от боли Лива, и встал над Сергеем, готовый защитить друга» и понял, что защищать не от кого. Горнила битвы ушло в сторону, туда, где сплотились вокруг вождей лучшие бойцы, гремя железом о железо и мешая предводителям сойтись в виде наборствия. Санек потянулся к мешочку с регенератом и понял — не поможет. Сергей умирал. Кровь хлестала из тела, распаханного на добрую пять в глубину. Но он был еще жив. Ухватил Санька за руку, притянул к себе — Прохрипел, пробулькал по-русски. Это не он. Это чужой. Чужой меня убил. Чужой. Они здесь, игрок. Они здесь повсюду. Видишь их? Видишь? Тут взгляд лиса помутнел, остановился. Пальцы разжались, рука упала. Красный маленький лис на запястье паник, содрогнулся, оскалился мертво и застыл. Надпись метка «Игры» побледнело и угасла В считанные секунды. Но не настолько быстро, чтобы Санек не успел увидеть, что она изменилась. Сергей Сигр. Второй уровень. Сообщила она за несколько мгновений до смерти ее обладателя. Второй уровень. Санек уставился на татуировку. Тощая красное тельце мертвого лиса тоже таяла. И стаял раньше, чем Санек успел бы досчитать до пяти. Метка стратегии, Исчезла полностью. Второй уровень? Привиделось или нет? Чужие. Что увидел лис перед тем, как уйти из игры? Тот же серебристый промельк? Вспомнились вдруг слова, что изрек свартальф в хижине на острове Бездны. Чтобы узреть незримое, Санек должен потерять друга, убить врага и услышать Бога. Тогда он думал, что речь шла о Сереге кожене Но, может быть... Это, Сергей Лис, узреть незримое. Чтобы не увидел друг перед гибелью, сам Санек видел лишь то, что и раньше, заваленную телами палубу и несколько десятков рубящих, колющих, режущих друг друга хозяев морского простора. Больше ничего, если не считать того, что его друг, самый близкий друг в игровой зоне Мидгард, мертв. И полностью осознав это, Осознав невосполнимость потери, невозможность переиграть смерть, Санек пришел в такую ярость, что мозги у него вынесло напрочь. И мир игры, завертевшись каруселью, взорвался кровавыми ошметками и обрушился на Санька потоком боли, бешенства и железа. Когда Санек очнулся, то решил, что он умирает. Так скверно ему было. Каждая мышца, каждая кость была пропитана болью. Но голова работала, и голова напомнила Саньку. Так с ним уже бывало. Так или почти так. Когда Санек в первый раз хлебнул ядовитого зелья мертвого деда. — Пей, Дрэнк. Чьи-то пальцы раздвинули челюсти Санька, и в рот ему плелось что-то довольно приятное. — О, да! Именно то, что и требовалось. Санек пил жадно, булькая, давясь, откашливаясь и снова глотая. Когда поток иссяк, Санек разлепил глаза и увидел бородатую физиономию кительфаста «Еще! — просипел Санек. — Еще дай!» «Хватит с тебя! — проворчал Хольт. — Лежи отдыхай, волкоголовый!» «Почему волкоголовый?» «Потому!» и шагнул прочь от лавки, на которой распласталась оживающая Санькина тушка. «Эй — Эй! — крепнущим голосом позвал Санек. — Кительфаст! Что это было? Чем ты меня напоил? — Кровь! — снизошел до ответа Хольт. — А чем еще отпаивают таких, как ты? И занялся другим пострадавшим. — Кровь! — Санек провел рукой по губам, глянул. — Грязные розовые разводы. Розовые, а не красные. «Надо полагать, Хольд пошутил. Или нет?»